На обратном пути Олег захватил то, о чем забыл вначале. Кое-что из продуктов и еще какие-то мелочи, еле поместившиеся в двух огромных сумках. Он и не думал, что человеку для простого существования нужно так много. Спохватившись, что Асе не в чем ходить, Шорохов набрал ей всяких необычных шмоток. Вместо порванной футболки он купил яркий полосатый свитер с аппликациями на рукавах. Олег решил, что Асе должно понравиться. Прикольно, оценила она, посмотревшись в зеркало. Ты ей тапочки принес? Значит, мы здесь надолго. Не знаю, честно ответил Шорохов. Как там дактиль поживает, осведомилась Ася. Ты с ним ничего не сделал? Ничего, поживает. Пока его не было, Ася навела в квартире порядок и приготовила что-то непонятное, но вкусное. Таких способностей Олег за ней не замечал. Он привык, что прелесть либо качает права, либо печалится. И то, и другое, обязательно с длинной ментовой сигареткой в зубах. Скучно, пояснила Ася. О, я, между прочим, вздремнула. Поздравляю. Да я не про то, я опять сон видела. Интересно. Какая-то гостиница убогая снилась. «Мы что, должны были в ней жить?» «Мы в ней жили». «Ужас! Там еще за стенкой кто-то стонал! Так противно!» «Что противно?» – спросил шурохов торопливо изобретая приличную отговорку. «Стонали! Громко и ненатурально!» «Олег, да это же твой номер был!» – возмутилась Ася. «Нет, не мой». «Через стенку! Конечно, твой!» И ты мне тут еще сцены ревности закатывал? Тебе пригрезилось, заявил Шорохов, делая вид, что разыскивает сигареты и постоянно поворачиваясь к ней спиной. Сама знаю, сказала Ася, упорно его обходя и заглядывая в глаза. Но это же было. Да нет, мне все равно. Что хочешь и с кем хочешь, но... Не было, отрезал Олег. Мы с тобой сидим на съемной квартире и прячемся от службы. Вот реальность. Все остальное – твои сны. Созданные на основе такой же реальности, – добавила Ася. Чтобы прервать этот разговор, Шорохов зашел в ванную и, открыв воду, не спеша выкурил сигарету. Тот ублюдок, что составил Асе программу на последние три дня, знал все. Как она разденется во время теста, как Лопатин привезет их в отель «Урал» как они подсапаются и как Олег пригласит к себе девицу из гостиничного сервиса. Все эти детали можно было найти у Аси в памяти, но лишь после того, как его напарница проживет свои трое суток в службе. А прожила она их примерно по программе, которую слепили из ее же воспоминаний. Шорохову было совершенно неясно, где тут начало, а где конец. И чем дольше он размышлял, тем глубже увязал в этом парадоксе. Олега радовало только одно – для реализации мнемопрограммы требовалось соответствие внешних обстоятельств тем условиям, которые были в нее заложены. Иными словами, пока Ася не попала в службу, пока она не принимала участие в операциях, установки ее программы не проявлялись. Шорохов надеялся, что так будет и дальше. Ася увидит еще несколько снов вплоть до последнего Полностью впитает опыт оператора прелести, а потом... Тут Олег терялся. Что произойдет, когда ее подсадка завершится, он не представлял. Прожив три дня по своим субъективным часам, Ася уже не станет выскакивать перед Криковой. Хотя бы потому, что узнает, чем это грозит. Прелесть увидит во сне свою смерть, отрешенно подумал Олег. А если она будет спать еще и днем, то это случится раньше. Возможно, уже завтра. — Ася, ты не чувствуешь никаких позывов? — спросил Шорохов. — Чего? Ну, побуждений. Всякого такого. — Нет, кажется. На улицу хочу, — сказала она, помедлив. — Очень хочу. А ты? — И я не чувствую, — признался Олег. — А на улице холодно. — Если тебя тоже запрограммировали, у тебя ведь и сны должны быть. — Никаких снов. Шорохов сообразил, что в этом смысле мало чем отличается от прелести. Он, как и Ася, выпал из учтенной в программе среды и того набора обстоятельств, в соответствии с которым должен был действовать. Однако сама программа осталась, все эти воспоминания по-прежнему сидели в мозгу, и они должны были тянуть за собой хвост поступков, но не тянули. — Чего насупился, — спросила Ася, складывая тарелки в мойку. Думаю. Олег, я, пожалуй, выгляну на улицу ненадолго. Нет. Да не буду я никуда соваться, мне и сунупс-то некуда, просто... Понимаешь, это принципиальный вопрос. Я их не боюсь, и я должна доказать. Не им, себе самой. Зато я боюсь. Если Лопатин узнает, где ты, нам не придется ни геройствовать, ни прятаться. Он что-нибудь поменяет в прошлом, и мы окажемся в новой редакции. Ты в службе, я тоже где-нибудь, и никто ничего не заметит. Почему они так за меня держатся, как будто на мне судьба человечества висит? Олег, что они для меня приготовили? Сама увидишь, буркнул Шорохов. Заснешь и увидишь. Человечество, как же, скривился он. Старая психопатка из Европарламента – это еще не человечество. Аси приятнее было верить, что ее запрограммировали на крупный подвиг. Жить, а тем более умирать, всегда хочется не напрасно. Однако для службы голос вице-спикера стоил дороже, чем оператор «Прелесть» вместе с ее жизнью и смертью. Для службы, но не для Олега. «Ты что-то сказал?» – Ася обернулась и посмотрела на Шорохова. Так, словно он предложил ей руку и сердце. «Нет». Олег взял пояс Алика и вытащил из него синхронизатор. Затем разыскал второй ключ от квартиры и сунул его себе в карман. Телефонный провод он перерубил в двух местах, но, не удовлетворившись этим, положил аппарат в полиэтиленовую сумку. «Ася, у тебя мобильник есть?» Есть, только пользоваться им не стоит. Вот и я о том же. Олег нашел маленькую голубую трубку и, выдрав аккумулятор, швырнул ее в форточку. Кажется, все. Двенадцатый этаж. Дверь она не откроет, на помощь не позовет. Ни в здравом уме, ни в бреду. Стремление Аси выбраться на улицу Олега беспокоило. И чем невиннее оно выглядело, тем сильнее он волновался. Пока программа к тому же сбитая, не была отработана до конца, любое желание могло означать тягу к ее выполнению, скорее всего неосознанную, идущую изнутри, на уровне инстинкта. «Шорох, а у тебя ведь паранойя!» — сказал себе Олег и сам себе ответил. «Ясен хрен паранойя!» «Это и есть моя жизнь — помнить то, чего не было, и жить в том, Чего практически нет. Зайдя на кухню, он поцеловал Асю куда-то в затылок, она мыла посуду и увернуться не успела. Шорохов, страшно этим довольный, накрутил пакет с телефоном на руку и подгреб со стола сигареты. «Опять уходишь?» «Я скоро. С железкой никогда не опоздаешь». «Если только вернешься...» «Не грусти, все будет хорошо». Я на улицу хочу, на воздух, прогуляться. Не могу я так долго в четырех стенах. Олег нахмурился и, ничего не ответив, вышел. Телефонный аппарат он тут же спустил в мусоропровод. Постоял на лестнице, соображая, как еще Ася может реализовать свое желание прогуляться. Затем понял, что никак и, улыбнувшись, направился вниз. Заснув еще раз, Прелесть досмотрит программу до конца и дальше. Что дальше Олег не знал, однако не сомневался. Под пулю, предназначенную Криковой, она уже не полезет. Ася будет жить. Вот это, собственно, и есть дальше. Все остальное, виделось Шорохову, менее важным. Далее то, что он сейчас собирался сделать. Он твердил себе, что заботиться исключительно об Асиной безопасности, но самообман не удавался. Олегом двигали совсем другие мотивы, личные. «Шорох, ты точно параноик. Прожил на белом свете меньше недели, а уже умудрился завести какие-то личные мотивы. В твоем возрасте надо подгузники пачкать и к женской груди тянуться. Да не руками, а у тебя мотивы или позывы или побуждения». В голове мелькнула тревожная мыслишка, но Олег ее отогнал. То, что он собирался сделать, в планы службы уж точно не входило. Крикову они берегли. Шорохов надеялся, что это окажется не слишком сложно. Люди иногда друг друга убивают. Он не был человеком в полном смысле. Он даже не просил, чтобы его создавали. Но его все-таки создали, по образу и подобию. он олег Шорохов, Кому-то понадобился. Кому? Зачем? Он не знал. Он просто жил. И в этом, хотел он того или нет, Олег все же был человеком. До пустыря в районе Петровско-Разумовской Олег добрался не сразу. Долго разыскивал таксиста, который знал бы это место. Потом, найдя, долго объяснял, зачем ему понадобилась бывшая городская свалка. На него недоверчиво косились, ему отказывали, Его в чем-то подозревали, как будто он уже совершил что-то фатальное, несущее вред всему человечеству. Нет, он только собирался. Сухие, бледно бледнозеленые кусты стояли плотной стеной. Шорохов углубился в заросли и сокрушенно, повздыхав, лег на землю. В нос полезла мелкая сладковатая пыль, ладони стали серыми и неприятно шершавыми. По краям пустыря торчали коробки новостроек, если на крышах сидели снайперы, то его спина должна была представляться им шикарной мишенью. Олег не то, чтобы старался об этом не думать, он действительно не думал. В жизни его волновало немногое. Сама жизнь в этот короткий список уже не входила. Сначала на пустыре показалась черная Волга. Она заехала через боковую дорогу и развернулась. Двери не открывались. Олег, давясь пылью, лежал за кустами и гадал, кто сидит внутри. В ранней редакции это был лис, который привез еще одного Крикова, якобы настоящего. Теперь же лиса не существовало по крайней мере для службы, и Шорохову было любопытно, что от этого изменится. Все, сделанное лисом, разом пропало, и каждый из его несовершенных поступков... Потащил за собой цепочку новых следствий. Мир должен был стать другим, неузнаваемым. Но не стал. Кайфа не прибавится. Раздалось сзади так внезапно, что Олег, дернувшись, чихнул. Не прибавится шорох, по себе знаю. Подкрасться по кустам было невозможно. Человек финишировал прямо за спиной. И это говорило о том, что визит Олега на пустырь секретом для службы не является. Шорохов судорожно соображал, что ему делать. В принципе, ничего. Он уже проиграл. — Вот, значит, — сказал знакомый голос, — прибыл тебя компенсировать. Ты не против? Пастор отгреб мусор и прилег рядом. Через секунду на пустырь торжественно вкатился кремовый Линкольн Криковый. — Не трогал бы ты ее, и тебя не тронут. — Кто в тачке? — спросил Олег. — Вместо лиса «Сейчас, сейчас!» – пастор ткнул пальцем в сторону Волги. И из нее, как по команде, показался он сам. Чуть позже выбрался и фальшивый Криков. «Понятно, свято место пусто не бывает. Вообще-то про Лиса никто в службе и не слышал». «Слышали, слышали. Те, кто был на заданиях и пришел в новую редакцию извне, со своей памятью». Шорохов вспомнил, как случайно изменил настоящее, выкурив в бункере старую сигарету. В результате пропал разговор с Лопатиным про генсеков и про что-то еще, такое же пустое. Об этом помнил только он, а Лопатин с Асей забыли. Для них этого и не было, но для Олега было. — И про прелесть тоже слышал? — поинтересовался Шорохов. — А чего ж, конечно жалко ее смазленькая была ну уж судьба у нее такая из линкально выскочил охранник обижав машину он распахнул заднюю дверь и подал руку вице спикерши мадам крикова прямая как палка вступала медленно и степенно пастора и второго клона она заметила не сразу чуть позже из лимузина вылез шорох следом за ним второй охранник федяченко бродил между линкольном и волгой предвкушая как шорох растеряется обнаружив еще одного старика шорох действительно растерялся он приложил ладонь козырьком с сомнением осмотрел границы пустыря и уже завершая оборот наткнулся взглядом на пастора с криковым олег следил за своим двойником и ждал когда тот потянется к поясу Перемещение можно было не заметить, ведь он вернулся непосредственно в точку старта. Но если бы Шорох раскрыл синхронизатор и принялся нажимать на кнопки, Олег увидел бы обязательно. К железке двойнет не притрагивался, и Шорохов окончательно убедился, что находится в новой редакции настоящего. Не избежав от криковских телохранителей, он не попадет в барьер, не встретит там Ивана Ивановича и не отправиться в год своего рождения, а оттуда выпускной тест. Олег прислушался к памяти. Вторая версия была уже там. Без путешествия к границе зоны, без Ванова в пустыне, без всего того, что он открыл для себя в последние дни. Однако эти воспоминания оставались формальными и не родными. События, как в запотевшем зеркале, скорее угадывались, чем виделись наяву. После операции с Криковой там продолжалась нормальная, честная служба. Там, за поверхностью зеркала. В магистрали, из которой он умудрился вырваться. Не на свободу, нет. В другую магистраль. Ту, где он нашел оранжевый контейнер с самим собой, где валялся, уткнувшись лицом в снег, и где отбил у службы Асю. «Так чего? Не будешь, что ли, компенсировать?» – спросил Шорохов. «На кой ты мне нужен?» — лениво ответил пастор. «Полежи еще десять минут и отваливай». «Полежу. Вашей криковой все равно кранты». «Сомневаюсь». «Кое-кто должен будет ее спасти», — ненавязчиво начал Олег. «И не спасет, наверное». «Ты про прелесть? Уже спасла». «Как это?» «Она уже все сделала». Ну, не она, допустим. Вырастили ей клона, он под снайпера и подставился. Сама-то прелесть пропала, говорят. Пастор коротко взглянул на Олега. Это ведь она была изначально. Прелесть. Но вот чтобы не ломать логику, заменили такой же прелестью. Логику? А что же раньше-то? Одного клона в развалины, второго под пулю, а живого человека оставить. Ведь они это могли. Пастор пожал плечами. В положении лежа жест получился еще более неопределенным. Как опер прелесть никому не нужна, сказал он. А как человек? Шорох, чего я тебе объясняю? Служба не занимается спасением отдельных человеков. Разве что криковый и ей подобных. Но и они интересны исключительно как объекты. Не как люди. Поверь. А если каждого спасать и каждого жалеть? Куда будем девать спасенных, где им жить? Да, службе жалко все человечество, оптом. Он вдруг подумал, что совсем недавно относился к этому точно так же. Замурованные. Он называл их замурованными, всех, кто не имеет отношения к службе, кто не вырван из магистрали, хотя у операторов тоже своя магистраль, свой бетонный столб. «Ты в курсе про прелесть?» — утвердительно произнес Шорохов. «Ну, про нее и про меня». «А как бы тебе хотелось?» «Могу помнить, могу не помнить. У меня в голове столько всякого намешано». «Опасно со мной такие разговоры вести. Плохо кончается». «Не, у меня все будет в порядке». «С чего ты взял?» «Просто посмотрел». Смотался в будущее и посмотрел, что со мной стало. «Действительно, просто!» – обронил Олег. «И что там видно в этом будущем?» «Не скажу. Секрет!» Пастор тихонько рассмеялся. «В общем, Шорох, живи и здравствуй! Только не чуди, прошу! Крикову убивать нельзя. Для нее смерть – это слишком красиво. Ты же там был, когда она со своим папашей. Я бы, может, и сам ее кончил!» Да не хочу я такую услугу. Слушай, а почему ты пастор, перебил Олег. Почему не вепри какой-нибудь, не ирок? Тот отломил сухую травинку и, пригладив перед собой пыль, вывел. Past or future. Ник у меня был. Давно, еще до службы. Длинноватый немножко. В позывном больше двух слогов не полагается. осталось Прошлое или, да, без будущего. Без будущего, согласился пастор. Так короче. Вон, вон, сейчас самое интересное, гляди. Крика вас спрашивает, ты счастлив, папа? Он произнес это медленно, как сама вице-спикер. Шепот пастора полностью совпал с движением ее губ. Оба старика беспомощно мялись, за широким сверкающим багажником. Крикова стояла рядом, тиская в руках револьвер. Через секунду она поднесла ствол к лбу одного из клонов. поращай папочка!» — продублировал пастор не без удовольствия. Именно это она и сказала тогда, в старой редакции, и дословно повторила в новой. Похоже, Лис не ошибся, и она действительно долго репетировала, ждала, мечтала. — Пусть живет, — решил Олег. Нельзя ее лишать такого наслаждения. Пусть гниет изнутри. Она достойна. Крикова переводила кольт с первого клона в футболке и голубых джинсах на второго в серых брюках и клетчатой рубашке. Она пыталась разобраться, кто из них настоящий, и это тоже доставляло ей удовольствие. — Шорох, — позвал Федяченко. Олег вздругнул. — Не тебя, — успокоил пастор. — У вас есть шанс реабилитироваться, — объявил Федяченко. Крикова сказала что-то еще, совсем тихо, и, уткнув ствол в клетчатую рубашку, четыре раза нажала на курок. Старик секунду постоял и сложился, как тряпочный. — Поверил? — обратилась женщина ко второму. — Ты поверил, папа? Ты думал, я не смогу? — Уважаемый пастор, — окликнула она оператора у Волги. «Но хоть теперь-то вы проясните, кто это был? Копия?» «Копия», — ответил тот. «Ты наконец-то плачешь, папа», — пробормотала она и выстрелила отцу в голову. Федяченко вручил пастору две пластиковые карточки и свиток криковой начала грузиться в Линкольн. Перед тем, как сесть, вице-спикер двумя пальцами взяла револьвер и кинула его в кусты. Кольт Упал так близко от Олега, что ему даже не понадобилось никуда ползти. Он подобрал земли кривую палку и притянул оружие к себе. Телохранители направились было к кустам, но водитель коротко ударил по кваксону, и они вернулись к машине. Вскоре Линкольн скрылся в узком извилистом проезде. Шорох и Пастор синхронно достали сигареты и прикурили. Потом сошлись у Волги и хлопнули по рукам. Пастор протянул карту, Шорох ее без колебаний принял и тут же опустил в задний карман. Если в присутствии Криковой все развивалось почти так же, как в ранней редакции, то после ее отъезда различия стали очевидны. Двойник знал о том, что прототип на пустырене появится, и что сколько бы стариков мадам Крикова не убила, застрелить своего отца служба ей не позволит. Вероятно, о характере операции Шороха предупредили заранее и он не стремился никуда удрать. Это казалось таким логичным, что Олег не понимал, почему Лопатин не поставил в известность его самого. Впрочем, ответ у Олега был простой и внятный. Мир все-таки изменился. Таким его сделал сам Олег в тот момент, когда помешал Лису устроить бойню в роддоме. И в результате... Тот, кто стоял у служебной Волги, кто предпочитал сигареты Кент и отзывался на кличку Шорох, Обладал другой памятью. Немножко. И он был немножко другим человеком. Вернее, конечно, клоном. алекс ду с револьвера пыль и нажал на экстрактор. На землю с глухим звоном выпали пять гильз и один неизрасходованный патрон. Шорохов вставил его обратно и защелкнул барабан. Несколько минут назад он сделал бы это. Вернулся бы в спектакль криковой и добавил к ее пяти выстрелам, один от себя. Но теперь, поговорив с пастором и увидев все со стороны, Олег сунул кольт за пояс. «Я верю, что ты человек разумный», — сказал пастор. «Ага, практически гомо согласился Шорохов. «Приятно было пообщаться. Разбегаемся, наверное. Скоро Лопатин приедет». «И оранжевая помойка», — вздохнул Олег. Это для клонов. Чего ты паришься? Жарко. Так почему ты меня не компенсировал? Пастор набрал на своем приборе какую-то дату, затем быстро обкатился в сторону и, не поднимаясь, стартовал. Олег немного помедлил и тоже достал синхронизатор. Слева на ухабистой грунтовке уже показались жигури и урчащий мусоровоз. Посмотреть, как тела закидывают в грязный кузов, Шорохов не хотел. Он невольно подумал, что однажды такая же участь постигнет и его. Когда создатели программы увидят, что он не собирается ее выполнять. Но это не сейчас. Когда-нибудь позже. А пока... Пока он был нужен. И не только Аси. Он был нужен службе. Не исключено. Кому-то на самом верху. Пастор пришел не как палач. Пастор пришел как охрана. Это открытие Олега не удивило. Собственно, это и не было открытием. Просто ему намекнули. Парень, ты наш. Случайно. Рождаются мыши и люди. А ты появился, как проект службы. Ты существо рукотворное. Не забывай об этом. Олег и не забывал.